До недавнего времени украшавшее надгробие этого великого человека во Флоренции. Стивен Брилс, глядясь в маленькое зеркальце, пристроенное на колене Лоренцо Медичи, когда за его спиной возник джентльмен с волосами как пух от чертополоха. Волшебник вернулся в Англию, кричал он.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 Его настроение внезапно переменилось. На мне нечего бояться, Стивен, радостно воскликнул он. Пусть волшебники ссорятся и враждуют, не понимаю, что им не жить друг без друга. Это лишь наполняет моё сердце радостью. Как славно, что у меня есть ты! Именно сегодня я приготовил тебе подарок. То, о чём ты давно мечтал. Неужели, сэр?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 Они очутились на засыпанной снегом вересковой пустоши. Снега не думал прекращаться. С одной стороны, местность сливалась с тяжёлым свинцовым небом, с другой тянулись заснеженные холмы. На пустоши росло единственное кривое деревце боярышник. Местность напомнила Стивену окрестности Старкросс-холла. Как странно, произнёс джентльмен.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 Из неё выбрался человек и направился к ним через пустошь. Отлично, воскликнул джентльмен. Сейчас перед нами предстанет наш жляйший враг. Надень корону, Стивен, пусть трепещет перед нашим величием и силой. Превосходно. А теперь поднимись, капитан, и державу. Как ты прекрасен! Ты истинный король! А пока у нас есть время, Стивен,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 младенец, он сам. Понимала ли она язык тех, кто плыл с ней на судне, Стивен не знал. Как одиноко ей было, он бы многое отдал, чтобы утешить её, но между ними лежала целая жизнь. Стивен ощущал, как в его сердце растёт ненависть ко всему английскому. Несколько минут назад он убеждал джентльмена не убивать Стрэнджа, теперь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 приятность благородства помыслов, проницательность, хитроумие и мужество. Простите, какая история, сэр? История поиска твоего имени, которую я собираюсь тебе поведать. Так знай же, что твоя мать умерла в трюме корабля Тенло, идущего из Емайки в Ливерпуль, а после смерти невозмутимо продолжил джентльмен. Матросы раздели её и выбросили в море. А! Вырвалось у Стивенна. Только представь себе, какую задачу мне пришлось решать. Спустя 30 или 40 лет от твоей матери осталось немного. Крики при твоём рождении, они впитались в корабельные доски, кости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 соединив с другими дешёвыми лоскутками её дальнейшая история не слишком интересна девушка несколько раз выходила замуж пережена всех мужей и к тому времени как я нашёл её превратилась в дряхлую старуху я стёрнула одеяло с её постели когда она спала вы не тронули её с надеждой спросил стивен нет стивен зачем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 Сколько людей погибло ради моего имени? вздохнул Стивен. Я бы убил ещё столько же. Нет, в 100, в 1000 раз больше. Так велика моя любовь к тебе, Стивен. И вот, с помощью пепла, что был её криками, жемчужин, что были её костями, стёганого одеяла, что было её платьем, и экстракта из её поцелуя, Я узнал твоё настоящее имя, которое как преданный друг и благородный покровитель готов назвать. Да вот и наш враг. Убьём его, и я дарую тебе твоё настоящее имя. Осторожней, Стивен, нас ожидает битва. Пожалуй, обращусь к Василиском, отрубленной головой и кровоточащим скелетом, огненным дождём и так далее и так далее. Отойди в сторонку. Незнакомец подошёл ближе. Он был тощ, как жердь, на лице застыло хищное и недоброе выражение. Одежда незнакомца представляла собой живописные лохмотья, а обувь совершенно прохудилась. Надо сказать, я потрясён, заметил джентльмен. Ты знаешь этого человека?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 Камни сородят тебе трон, и взойдёшь на него. Со странным удовлетворением Винкулис рассматривал Стивенна, словно корона скипетр и держава в руках дворяцкого были его Винкулиса заслугой. Стивен повернулся к джентльмену. Возможно, сер, те почтенные сущности, к которым вы обращались, ошиблись.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 окружает старинные друзья и союзники? Что скажешь на это, плут?" В ответ на грозную тираду Винкулюс презрительно поскрёб грязный подбородок. "Книга!" произнёс он. Ответ прозвучал странно. Стивен невольно подумал, что если у Винкулюса и есть какая-то книга, то ему следовало бы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 крикнув Винкулису. Английская магия возвращается! Теперь ты понимаешь, Стивен, как они занощивы? кричал джентльмен, бросив на Винкулиса ненавидящий взгляд. Понимаешь, какой злобой наполнены их помыслы? Стивен, верёвку мне. Верёвку, сэр. Уверен, на миле вокруг нет ни одной верёвки? Возможно, "Эй, верёвки-то нет, дух!" захихикал Винкулюс. Внезапно ледяная крупа и снежные хлопья закрутились в воздухе, и длинная прочная верёвка упала в руки Стивенна. "Вот так-то!" победно воскликнул джентльмен. "Стивен, видишь дерево? Единственное дерево в округе, словно специально для нас." Онля всегда была ко мне дружелюбна. Накинь верёвку на сук и повесим этого мошенника. Стивен Мёрси, не ведая, как предотвратить новую беду, вдруг верёвка, словно устав от его нерешительности, вырвалась из рук, отпрыгнула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 Дальнейшее происходило как в кошмарном сне. Всё совершалось быстро и точно, и у Стивена не было никакой возможности вмешаться или хотя бы вставить слово. Что до Винкулиуса, то он повёл себя весьма странно. Казалось, бродяга не понимал, что происходит. Он не произнёс больше ни слова, только издал несколько сердитых звуков, словно верёвка причиняло ему неудобство и выводило из себя. Без всякого усилия джентльмен схватил Винкулюса и поставил под деревом. Петля сама обвелась вокруг его шеи и резко вздёрнула Винкулюса вверх, в то время как другая верёвка аккуратно свернулась на земле. Винкулюс беспомощно заболтал ногами, его тело дёргалось и вращалось. Несмотря на уверения бродяги, что его не так-то легко убить, шея Винкулиуса сломалась быстро. Среди безмолвия вересковой пустоши раздался резкий щелчок, ещё пара лихорадочных рывков, и всё было кончено. К тому времени Стивен уже забыл, что решил ненавидеть англичанина. Он закрыл лицо руками и заплакал.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 "Бараз иначе леди Поу!" воскликнул он. "Вы хотите снова заколдовать её, сэр?" спросил Стивен. "Для чего? Чтобы спустя месяц другой она умерла. Такова традиция, не говоря уже обо всём остальном. Редко кому давали прожить долго после снятия чар, особенно если чары накладывал я."